Глава 3. Ким положила белые розы перед камнем, на котором было написано имя ее брата-близнеца. Бутон самого длинного цветка оказался как раз под датами, которые отмечали годы его жизни — шесть коротких лет. Цветочный магазин был заполнен корзинами с нарциссами — Эти цветы всегда символизировали День Матери Примечание В Великобритании празднуется в последнее воскресенье марта Конец примечания Ким ненавидела нарциссы и сам этот праздник Но больше всего она ненавидела свою собственную мать Какие цветы больше всего подойдут для этой отвратительной суки-убийцы? Она стояла, выпрямившись, глядя на только что скошенную траву. В такой момент трудно было не вспомнить хрупкое истощенное тельце, которое не без труда вынули у нее из рук двадцать восемь лет назад. Она жаждала увидеть его милое доверчивое личико, полное невидной радости и смеха, полное детской непосредственности, но этого и никогда не удавалось». Независимо от того, сколько прошло лет, ярость не покидала ее. Стоун постоянно мучила то, что каждый день его короткой жизни был полон мучений и страхов. Ким разжала правый кулак и погладила холодную мраморную глыбу, как будто гладила его короткие черные волосы, так похожие на ее собственные. Она отчаянно хотела рассказать ему, как она жалеет, о том, что не смогла его защитить и о том, что не смогла сохранить ему жизнь. Мики, я люблю тебя и все время скучаю по тебе. Женщина поцеловала кончики своих пальцев и дотронулась ими до камня. Спи крепко, мой маленький ангел. Взглянув на могилу в последний раз, то он повернулась и ушла. Кавакаси-ниндзя ждал ее у дверей кладбища. Обычно мотоцикл с объемом двигателя в 600 кубиков был просто транспортным средством, на котором она переезжала с места на место. Но сегодня он будет ее спасением. Надев шлем, Ким отъехала от обочины. Сегодня ей просто необходимо убежать от реальности. Стоун проехала через Олд Хилл и Кредли Хитт, Населенные пункты в черной стране, которые когда-то по субботам были полны покупателей Люди приезжали в магазин и на рынок, а потом расходились по многочисленным кафе Чтобы отдохнуть и обсудить события минувшей недели Но сейчас магазины брендовых товаров переехали в загородные торговые центры И увели за собой покупателей и жизнерадостный шум, который всегда их сопровождал По уровню безработицы черная страна занимала в Великобритании третье место и так и не смогла оправиться от упадка металлургической и угледобывающей промышленности, которая процветала здесь в викторианскую эпоху. Литейные и металлургические заводы были уничтожены, а на их месте возведены торговые моллы и жилые кварталы. Но сегодня Ким не собиралась на экскурсию по черной стране, Сегодня она хотела полностью отдаться скорости. Стоун выехала из Сторбриджа в сторону Стортона по направлению к прямому 18-мильному отрезку шоссе, который вел в живописному городку Бридж-Норд. Хотя и прибрежные магазины, и кафе ее не интересовали. Сегодня ее интересовала только скорость. Миновав черно-белый знак, Ким прибавила газу. Ожидаемый выброс адреналина произошел в тот момент, когда под ней ожил мощный мотор. Наклонившись вперед, она к груди легла на бензобак. Освобожденная мощь двигателя заставляла дрожать каждую клеточку ее тела. Ким чувствовала, как он рычит и рвется вперед, готовый в любую минуту взорваться. В такие моменты ей этого даже хотелось. «Ну, давай же, давай!» — думала она... Едва не касаясь коленом поверхности шоссе в неожиданно крутом повороте. «Я жду, сукин сын, я жду!» Время от времени Ким любила подразнить судьбу. Так она подгоняла Фатум, который покинул ее в тот момент, когда она не умерла рядом со своим братом. И в один прекрасный день он действительно до нее доберется. Вопрос только когда?»